День Д. Резко просыпаюсь. Я знаю, который сейчас час, чувствую нутром. И все-таки поворачиваюсь на бок проверить. Электронные часы показывают 0001. Лучше бы я не смотрела. Итак, началось? Нет. Говорят, все начинается только на рассвете. Длится с рассвета до заката. Хью рядом нет, но я и это знала еще до пробуждения. Он не ложился, хотя был в спальне. Я уснула, потом ненадолго проснулась и увидела его у окна. Хью смотрел на море. В полусонном любопытстве я села в постели, заметила огоньки кострув и решила, что это Сунан, что для ребятни там допоздна жгут походные костры. «Спи, милая», — обернувшись, сказал Хью, — И я, успокоенная, снова провалилась в сон. Только это был не сунан. Никак не сунан. Окно нашей спальни выходит на север. На часах ноль ноль ноль Встаю с кровати, не глядя, снимаю со спинки стула перед туалетным столиком длинный кардиган, надеваю его, словно мягкие доспехи. Протягиваю руку к оконной раме, не решаясь подойти слишком близко. Я дергиваю штору, осторожно выглядываю. Луну этой ночью скрывают облака, поэтому за окном царит почти полная темнота, и только в одном месте неровно мерцают яркие оранжевые точки. На скале Иосифа горят костры. В моей памяти должно храниться нечто важное насчет скалы Иосифа. Сон, воспоминания, какой-то факт, нечто. Поёжившись, зажмуриваю глаза, а когда открываю опять, ни мысли, ни костров уже нет. Огни не потухли, как если бы их гасили один за другим, не начали слабеть постепенно, а просто исчезли, словно и не было. Луна проглядывает из-за тучи, серебристым светом заливает рябь волн. Я вижу темные очертания островка, но на нем самом ничего. Мне все это привиделось. Наверняка. Может, я и сейчас сплю. Оконное стекло вздрагивает. Хлоп. Отпрыгиваю, часто дышу. Что-то ударилось в стекло. А, ветка. Боярышник. Все собираюсь попросить обрезать эту ветку. В штормовую погоду она стучит в окно и, честно говоря, даже в обычные дни пугает меня до чертиков. В цвету она очень красива, Но даже тогда меня не отпускает чувство, будто она просится в дом. Шторма, который мог бы швырнуть ветку в стекло, сейчас нет, как нет и тех, кто мог бы ее обрезать. Они все в Арктике, на Тихом океане, в Северной Африке и в Восточной Европе сражаются за себя и за нас. И за нас. Задергиваю шторы, не решаясь снова посмотреть через стекло, Кто-то гонит меня обратно в постель, прочь от окна, назад, к мягким подушкам и забвению. Ты пока не готова, отдыхай. Спи, приказываю себе я, натягивая просто не до самого подбородка. Хью спать не будет, и, насколько мне известно, никто на всем острове не будет. А я буду, и они из этих мест, так что буду спать. И я сплю.